С минуты поступления в сакре она не покидала Руана, потому что отец не разрешал ей никаких развлечений раньше установленного им срока. Только два раза ее возили на две недели в Париж, но это был опять-таки город, а она мечтала лишь о деревне. Теперь ей предстояло провести лето в их поместье Тополя, в старом фамильном замке, стоявшем на скалистом побережье Близ-Ипора, и и свободная жизнь на берегу моря сулила ей бесконечной радости. Кроме того, было решено подарить ей этот замок, чтобы она постоянно жила в нем, когда выйдет замуж. Дождь, ливший непрерывно со вчерашнего вечера, был первым большим горем в ее жизни. Но через три минуты она выбежала из комнаты матери, крича на весь дом «Папа, папа, мама согласна, вели запрягать». Ливень не прекращался, он даже, пожалуй, усилился, чуть только карета подъехала к крыльцу. Жанна собиралась уже сесть в экипаж, когда с лестницы спустилась бронесса, поддерживаемая с одной стороны мужем, с другой рослую горничной, хорошо сложенной и сильной, как парень. Это была норманка Иско. На вид ей можно было дать по меньшей мере двадцать лет, а ей еще только минуло восемнадцать. В семье барона с ней обращались почти как со второй дочерью, потому что она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали. Главная обязанность Розалиса стояла в уходе за ее госпожой, непомерно располневшей за последние годы из-за расширения сердца, на которое она постоянно жаловалась. Баронесса, сильно задыхаясь, сошла на крыльцо старого особняка, взглянула на двор, по которому стремительно текла вода, и заметила. «Право же, это неразумно». Муж, по обыкновению улыбаясь, ответил, «Но ведь вы так пожелали, мадам Аделаида». Баронесса носила пышное имя Аделаиды, и муж прибавлял к нему всегда «мадам» с оттенком чуть насмешливого уважения. Она снова двинулась вперед и с трудом поднялась в экипаж, рессоры которого сразу осели. Барон поместился рядом с нею, а Жанна и Розали уселись на скамейке напротив. Вслед за ворохом накидок, отъезжающие прикрыли им себе колени, кухарка Людвина принесла две корзины и поставила их в ногах. Затем она вскарабкалась на козлы рядом с дядей Симоном и укуталась большим пледом, совершенно ее закрывшим. Привратник с женой подошли проститься, захлопнули дверцу кареты и получили последние приказания по поводу багажа, который надлежало отправить следом на тележке. После этого тронулись в путь. Кучер дяди Симон, понурив голову и горбись под дождем, совсем исчез в своей ливереи с тройным воротником. Порывы ветра со стоном бились в стекла, заливали дорогу потоками воды. Карета, запряженная парой лошадей, быстро спустилась к набережной и поехала вдоль ряда больших судов, мачты, реи и снасти которых, печально поднимались, словно оголенные деревья, возливавшиеся ручьями неба. Затем она выехала на длинный бульвар горы Рибуде. Вскоре дорога пошла лугами, время от времени сквозь водяной туман смутно вырисовывалась мокрая ива, ветви которой свисали с беспомощностью трупа. Чавкали подковы лошадей, а из-под колес летели брызги грязи. Все молчали. Самые мысли, казалось, пропитались сыростью, как и земля. Мать Жанны, откинувшись, прислонилась к стенке кареты и закрыла глаза. Барон хмуро рассматривал однообразные и залитые дождем поля. Разолис узлом на коленях дремало животное дремотой простолюдинов. Но Жанна чувствовала, что оживает под этой теплой струящейся влагой, словно комнатное растение, которое вынесли на воздух, полнота радости, подобно листве, защищало ее сердце от грусти. Она молчала, но ей хотелось петь, высунуть наружу руку и, набрав воды, напиться. Она наслаждалась и тем, что лошади бегут крупной рысью, и тем, что она видит, как печально окрестности, и тем, что чувствует себя защищенной от этого потопа. Под яростным дождем от блестящих крупов лошадей поднимался пар, словно от кипящей воды. Баронесса мало-помалу начала засыпать. Ее лицо, обрамленное шестью правильно расположенными клыхавшимися локонами, понемногу опускалось, мягко опираясь на три больших волны ее шеи, последние складки которые терялись в безбрежном море груди. Голова ее приподнималась при каждом вздохе и тотчас же падала снова – Щеки надувались, а из полуоткрытых губ вырывалось звонкое похрапывание. Муж наклонился к ней и тихонько вложил ей в руки, скрещенные на полном животе, маленький кожаный бумажник.